Глава 9. За углом. Выступающая ораторша, увидев своего шефа, быстро закончила речь и, оправдав голодные взгляды аудитории, пригласила всех перекусить. В холле нас действительно ждали столы, ломящиеся от скромных, но в то же время аппетитных закусок. И когда только успели все расставить. Лейлисты тут же разбились на кучки и принялись вести ни к чему не обязывающие беседы. Да уж, настоящая опора империи. «Подожди, мне нужно отлучиться», — шепнула Светка, тронув меня вспотевшей ладошкой. «А вот, похоже, и начинается то, ради чего я сюда пришел». Не дожидаясь моей реакции, девушка направилась куда-то в сторону полутемного бокового коридора. А потом... Почему-то это меня ни капли не удивило, следом за ней посеменил жирный особист. Схватив с ближайшего стола какой-то яркий, явно инопланетный десерт, я, надеюсь, что делаю это незаметно, скользнул за ними. «Новенький?» Вот только, увы, меня почти сразу раскусили. Катон Блак, резко развернувшись, уставился прямо мне в лицо. Краем взгляда я заметил, как у него в руке мигнул какой-то неизвестный мне прибор. Похоже, именно с его помощью особист заметил нежелательное внимание к своей персоне. Интересно, как он работает? «Новенький, ты следишь за нами?» — вновь обратился ко мне Блак. А я неожиданно осознал, что просто посмотреть может и не получится. «Привлеку внимание, и информация обо мне может уйти дальше», И что делать? Сказать, что ищу туалет? Так мне и поверили. Впрочем, кажется, мне пришла в голову более выгодная идея. А ведь с кем никто не хочет иметь никаких дел? Правильно. С истеричными влюбленными. Слежу? Да, слежу. А вы спите со Светой? Да, да. Я распалял себя с каждой фразой. И огонек подозрительности в глазах блака сменился презрением и усталостью. «Объясни ему». Вилли вальяжно махнул рукой. И Света как-то по-новому, взглянув на меня, моментально подбежала и протараторила, что отношения у нее с почетным гостем их сообщества исключительно деловые, а мне лучше не лезть не в свое дело. «Макс, не обижайся», — под конец она сменила тон на более мягкий. «Мы сейчас все обговорим, и я к тебе вернусь». Благо кашлянул, и девушка снова подбежала к нему, после чего, склонив голову, последовала в следующий коридор. «Обидно. И так шпион из меня весьма сомнительный. А учитывая технические устройства Вели, узнать, о чем они будут говорить, мне и вовсе не светит. Или наоборот. Если особист так полагается на свой прибор, то, может быть, мне просто надо его обмануть?» например, попробовать окружить себя естественным щитом. Конечно, использование способностей может все и испортить, должны же быть какие-то средства для отслеживания психиков и их приемов. Вот только есть у меня надежда, что приборы, которые контролируют присутствие рядом посторонних, не могут делать все сразу. Одни контролируют энергию, другие предметы и благ здесь на Земле – Где все пока в основном ходят с первым и вторым уровнем батареек, похоже, отдает предпочтение второму виду сканеров. Естественный ищет. щит. А теперь вперед. В крайнем случае опять изображу влюбленного идиота. Не мог же я так быстро отказаться от своей увлеченности. Улыбнувшись про себя этой незамысловатой шутке, я прошел за угол а потом и подкрался к дверям первого же попавшегося по дороге кабинета. Что случилось? Голос Светы было слышно не идеально, но достаточно, чтобы все разобрать. И, похоже, я пришел вовремя, разговор только начался. Вы специально пришли на собрание из-за меня? Жду ответа. Если Катан Блак сейчас заговорит, значит мой план удался, и он не знает о моем присутствии. «Жаль только, что времени я смогу провести тут под дверью совсем немного». «Ты слишком долго не появлялась и не подавала вестей». Особист, казалось бы, говорил банальные вещи, но при этом голос звучал издевательски и с легкой долей угрозы. «Получилось, меня не заметили». «Я не могу каждый день стучать на своих коллег», не выдержав, почти крикнула девушка, и благ зашипел. Прошла уже неделя. Теперь в голосе толстяка звучали непривычно жесткие нотки. Где отчет? Ого, я-то сначала думал, что особист, учитывая, как он вел себя при визите Кромвеля, также будет общаться и с подчиненными, добывая информацию не силой, а как бы между делом разговорами. Но нет, как оказалось, Благ настоящий тиран. Отчет о том, что Иван Костыгин с работы пригласил меня в кино, или о том, что твой координатор из нашей группы неровно дышит калифтине Красновой? Я невольно вздохнул, слушая, как там за дверью срывается света. А ведь Благ профессионал, как грамотно вывел ее из себя. В таком состоянии крайне сложно что-то утаить. Вон сколько наговорила за пару секунд. Я вот, например, теперь знаю, как та же Краснова столь быстро повысила свой уровень. Впрочем, сейчас это совсем не важно. «Ты понимаешь, о чем я!» — вновь зашипел Катон Блак. «Мне нужен список всех батареек, которые резко повысили свой уровень за последнюю неделю». «В нашем офисе таких нет», — голос Светки предательски дрогнул. А потом вздрогнул и я сам. Последний вопрос блака оказался для меня не только неожиданным, но и очень страшным. По сути, если отбросить условности, речь обо мне. Кто-то ищет человека, землянина, который странным образом повысил в короткие сроки свою квалификацию. Похоже, Командер Илана пусть и не узнали меня на Валарсе под шлемом, но вычислили расу и теперь скорее всего шерстят всю планету, выискивая аномалии. Неудивительно, что и наш мегаофис взяли в оборот. Вот только не проще ли было пойти официальным путем, учитывая их связи? Или они работают сразу по всем фронтам? Что ж, как бы там ни было, я уже не зря сюда сходил. Теперь под своим именем я точно не буду ни во что вмешиваться. И еще, похоже, надо будет поискать способ выбраться с планеты не через космопорт, где каждый шаг фиксируется. «Черт!» «Что ж, Светлана...» Я услышал, как за дверью деланно вздохнул Катон Блак. «Ты меня разочаровываешь. Придется нам вплотную заняться твоим отцом». «Нет!» — воскликнула Светка. «Как давно он общался с Гнарфами!» Безжалостно уточнила особист, а я напрягся. «Он лишь продал одному из них аккумулятор. Я же рассказывала!» Девушка, судя по звукам, уже рыдает. «По глупости!» «Фух, ничего серьезного!» «Похоже, благ закончил собирать информацию обо мне и теперь просто морально давит девушку. Но откуда такая злость?» «Дело ведь точно не в том, что она не принесла ему на хвосте с десяток сплетен. Я засветился перед повстанцами только на прошлой неделе. Значит, раньше этого задания не было, а нападение на свету было. Так в чем же причина?»